А незадолго до отъезда Настасьи домой произошло вот что. Талисман давно решил, что пришло время его непосредственного участия. Форточка в комнате Настасьи не была прикрыта, он воспользовался этим и вылетел через неё, свободно расправив крылья. Королевство Золотого Дракона В этом уголке Вселенной всегда было по-особенному, торжественно, красиво и нарядно здесь царил праздник каждый день. Попадая во дворец, то ли на бал, то ли на званный приём или с обычным визитом, гости приходили в неописуемый восторг. Всё, что их окружало, дышало красотой, великолепием и величием королевской четы. Мебель, покрытая редкими тканями, пронизанными золотыми росписями или неповторимыми узорами вышивки, обои искрились золотистыми прожилками и добавляли помещения масштабности и много света. Ни одна комната не была похожа на другую. Подбиралось оформление так, чтобы соответствовало вкусу и характеру члена семейства, который в ней обитал. Всё создавалось сознанием дела и с любовью, даже подсобные помещения были на высоте. В саду на деревьях поспевали золотые плоды. Птицы в золотых оперениях распевали дивные мелодии, и их трели разносились по всей округе, ублажая слух простого люда. Наряды короля Королевы, их детей, свиты и придворных, и кавалеров на расстоянии сияли, искрились золотистыми бликами и притягивали внимание. Шик и блеск царил повсюду, когда королевская чета появлялась на публике. На парчевой, бархатной или других тканях росписи выполнялись из нитей чистого золота высшей пробы. Что и говорить, король не скупился на убранство во дворце. Концертный рояль утопал в золоте. Создатели покрыли крышку, пюпитр для нот, стенки и педали инструмента слоем красного золота. Король пришел в восторг, когда увидел, и распорядился установить его в зале для приема особо важных гостей. Исключением явилась оранжерея, которую монарх очень любил. В душе гордился своим зимним садом. Действительно, каких только растений и цветов там не было. Никто в семействе учёного Мордвинова и не подозревал, что маленький, покорный, добрейший зверёк родом из богатейшего королевства Золотого Дракона. Он являлся младшим наследником монаршей семьи. Когда матушка талисмана вынашивала его, случилось непредвиденное. Колдунья Зигбара не так давно поселилась неподалёку от них, выведала у местных жителей, что король с королевой пребывают в полном счастье, любят друг друга. Ни с кем не воевали и врагов не нажили. Их семья пользуется в обществе уважением и обласкана светом. Все их наследники — хорошие воспитанные дети, преданные своим корням. Колдунья ревниво отнеслась к счастливому семейству, завидовала им так, что вся высохла, превратившись в жерть. Сама Зигбара жила одиноко. Сколько ни пробовала затащить к себе случайных путников, заезжих гостей, не удавалось. Никто не соглашался, даже услышав её заманчивое предложение. Обходили дом колдуньи стороной. И она поклялась, что изничтожит королевский род и всех жителей. Тёмной ночью проникла на их территорию, опоив зельем охрану, пробралась в покои королевы, разбудив спокойно спящую будущую мать. «Что тебе здесь нужно? Кто ты?» — испуганно спросила супруга короля. «Пришла за выкупом, иначе изведу весь ваш род», — пригрозила Зигбара. «Какой еще выкуп?» — встревожилась королева, инстинктивно прикрывая руками живот. «Дай слово, что родившегося детеныша отдашь мне, тогда уйду и до твоих родов не появлюсь». «Что ты такое говоришь? Как я могу отдать родное дитя в чужие руки?» — разволновалась будущая мать. «Не хочешь отдать мне добровольно?» Не надо. Возьму сама силой. Мне не привыкать. Зигбара, я своих детей вынашиваю месяцами, в муках рожаю, потом выхаживаю годами, а ты хочешь отнять у меня моё дитя? Ступай к себе с миром и больше не появляйся у порога королевского дворца. Не то... Королева, тебе же хуже. Я от своего не отступлюсь. Дерзко и вызывающе заявила колдунья, и скрылась в открытом окне. В народе о Зигбаре ходила дурная слава. В молодости она баловалась тем, что воровала младенцев, пила их кровушку и убивала. Родителям подбрасывала недышащее и изуродованное тело ребёнка. Так она мстила за несостоявшуюся судьбу, за то, что у самой детишек никогда не было, и любви к ней не испытал ни один земной человек. От зависти она рвала волосы на голове, но никак не находила решения. А всё почему? Ниточка тянулась издалека, и причины с тех самых пор, словно черви на болоте, вились вокруг да около, описывая круги. Зигбара была дочерью зажиточных дворян. Ни в чём отказа не знала. Как-то в её далёкой юности гостил у отца знаменитый в ту пору маг. Отец представил ему супругу, После перешёл к детям, и вот когда очередь дошла до Зигбары, гость сначала отпрянул, затем впился в неё глазами, в которых забегали, замелькали свирепые существа. Он дождался конца церемонии, отвёл подальше будущую колдунью и сказал ей. «Ты себя не знаешь, в этом твоё несчастье кроется. Если захочешь, я помогу советам». «Что во мне не так?» Девица демонстративно встала в позу, показывая свои прелести. «Ничего не поможет. В тебе сидит бес. Ты слишком спесива. Быть тебе колдуньей, но своей судьбы не видать. Все тебя презирать будут». «Что вы себе позволяете? Сию минуту распоряжусь, чтобы выгнали вас и на порог не пускали!» — выкрикнула она. макс спокойно продолжал. «Есть один выход». какой Теперь она впилась в него сверлящим взглядом. Изгнать из себя беса и смирить гордыню. Для этого тебе придется уйти из родительского дома, наняться прачкой или подсобной работницей и прислуживать господам. Мыть ноги чужим людям и пить эту воду. Только лишь на пятый год полного смирения ты обретешь ту жизнь, о которой мечтаешь. И это возможно. Лучше всего тебе уйти в монастырь. Зигбара громко расхохоталась. «Вы не маг. Вы сумасшедший. Посмотрите на меня. Я создана, чтобы повелевать и иметь все блага мира. Мне будут мыть ноги и пить грязную воду те, кому не повезло родиться в роскоши. А у меня все есть для обеспеченной и красивой жизни. Вы явно не в себе и вовсе не маг. Я расскажу всем, что вы сумасшедший. Предупрежу, чтобы на порог вас не пускали. «Вот кто!» Своим поведением она напоминала рассверепевшего удава, который готовился к нападению. Но у неё не хватило воли, слишком слабой была, чтобы противостоять магу. «Не стоит утруждать себя, сударыня. Я и сам без сопровождения ваших слуг найду выход. Но напоследок скажу вам...» Подобным поведением оттолкнёте от себя не только случайных претендентов, которые, не испытывая к вам ни малейших чувств, позарятся на богатство вашего отца, но и того единственного суженого, предназначенного судьбой. Того самого, да-да, именно его, с таким нетерпением ожидает ваша душа. Но об этом вы так и не узнаете. Пока не поздно, сделайте выводы и примите меры. подытожил маг и словно припечатал приговор. Ничего другого вздорной и неуправляемой ведьме не оставалось, как фыркнуть и скрыться из вида, что она и сделала, не попрощавшись. Мак в точности до мелочей предсказал развитие дальнейших событий. Его слова со временем обрели реальное воплощение. Всё именно так и стало. Как же Зигба разлилась и бесновалась тогда, идя к своим апартаментам. По дороге успела сбить с ног служанку, что шла с нарядной супницей для подачи господам к обеду. Несчастная так расстроилась, заливаясь горючими слезами. Мгновенно схватила в подсобном помещении ведро, собрала осколки, вымыла пол и побежала на кухню, где разрыдалась так, что всем стало её жалко. Подсобные работники успокаивали девушку как могли. Кухарка отправила своего помощника за новой супницей, наполнила грибным супом, позвала новенькую служанку, дала ей красивый фартук и поручила подать на стол господам, ни о чём не рассказывая. «Уволят бедную девушку, разбираться не станут, а ей больную мать обхаживать и лечить нужно. Прошу всех держать рот на замке», — зычным голосом наказала сердобольная кухарка. На шум явился управляющий. Ему в двух словах изложили суть случившегося. Он ничуть не разгневался, ибо сам недолюбливал дочь хозяина. Она со всеми была груба, нетерпима и недоброжелательна. Обслуга давно избегала любых контактов и соприкосновений с Зигбарой, но от безысходности терпела. Кухарка обратилась к управляющему с просьбой. — Прошу вас, сделайте доброе дело. «Отведите Марфушу в её комнату, дайте успокоительных капель, пусть отдохнёт. Как ни крути, сегодня она не работник». «Ты права, Степанида, сейчас так и сделаю», — ответил ей управляющий. «Пойдём, милая». Он подошёл к девушке, взял её под локоть и повёл по коридору в направлении помещения обслуги. А та всё хлюпала носом и утирала слёзы. Никак не могла успокоиться». Маг, оставшись один, с ухмылкой на устах невольно проронил: Глупая и дерзкая, необузданная и вздорная, я дал тебе возможность обрести судьбу, но неукрощённая спесь украла у тебя последний шанс. Ты сама отказалась от помощи и своей собственной судьбы. Ох, как сожалеть об этом будешь, но никто и ничто не поможет. Твоё время уйдёт. В этот же день Под невинным предлогом гость покинул их дом.